Глава 35 Инспектор Макс Хорнунг думал. В бюро трещали пишущие машинки, громко звучали голоса спорщиков, поминутно звонили телефоны, но Хорнунг ничего не видел и не слышал вокруг себя. Как компьютер он был сосредоточен на одном. Мысли его занимала составленная старым Сэмюэлем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 v aéroport